«Заключенный упоров! Подъем! Быстро, быстро!» зек сел на нары, прислонившись спиной к стене, из щели которой торчали пучки сухого мха. Кричал старшина. «Настоящий!» Вадим встречал его в штабе, сытого, но какого-то не очень приметного или слишком будничного. Но он еще подумал... С такой рожей вору хорошо, на всех похож. Старшина тогда сидел в комнате связи и срезал с розового мизинца на ноге мозоль, опасной бритвой, потому и запомнил. Упоров вытер сонные губы и спросил, — В чем дело, начальник, я вас не приглашал. — Одевайся, Упоров, некогда. Старшина ему все больше не нравился. Ночные затеи должны быть не нравится никому поднимают волокут неизвестно куда утром будет чай с хлебом может горбушка попадет а горбшке мечтают все сегодня непременно будет горбушка а старшина к доброму не ведет ван рожа какая бдительная карацупа твой рот мою пайку съел нет На такое лучше не подписываться. Лучше резину потянуть, глядишь, чего и скажет по делу. Вот что, гражданин начальник, пока не скажешь, зачем зовут, не пойду. Вызывай наряд. — Мент с утра, это к дождю, — просыпел снизу Зяма Калаянов. — В комендатуру зовут, ясно? — Не будите людей, старшина. Ольховский натянул на голову одеяло. — Придут, нашумят. — Сучьи рожи! — подпел ему Зяма. — Как ты сказал, мразь обрезанная, это я сучья рожа? — Извините, оговорился. Вы, конечно же, из блатных будете. — Оставь его! — прикрикнул на Калаянова, упоров, натягивая сапоги. — Ираклий, если задержусь, веди бригаду на развод. — Пока, ребята. — Вадим Сергеевич, не полянись, выясни, из каких старшина будет. Может, он политический и тащит вас к анархистам? — Ты крыльцо почини, вернусь, проверю. — Господи, неужели вернется? Люди шагали в темноте. Спина старшины колыхалась перед глазами большим сбитым комом, над которым мотыльками порхали два белых уха. За вахтой его уже конвоировали автоматчики. Сапоги солдат рубили тишину ночи, выбивая из серой, похожей на старую, застиранную рубаху дороги, серебристую в лунном свете пыль. Травы вдоль дороги были охвачены стеклянным трепетом Предчувствие утра. Он слышал их голоса и видел впереди тоненькую, как ниточку, полоску открывающегося утра. Ему почти хорошо. — Заключенный Упоров! — старший лейтенант кнул в грудь пальцем. Весь он какой-то злой и нервный, как отставший от поезда пассажир. — Не надо на меня кричать, гражданин начальник! «Я еще ни в чем не провинился!» Лейтенант скрипит зубами и кричит еще громче. «Заткнись, мерзавец! Руки за спину! Вперед и без фокусов!» Перед ним распахнулись дверцы воронка, а старший лейтенант с поразительной ловкостью застегнул на запястьях наручники. «У них все идет хорошо!» — успел подумать он, — прежде чем его поймали за лицо и ударили сапогом по подзвоночнику На заломленных голове руках тащили в воронок. Там лицом, а железный пол — шмяк! Еще один пинок, на этот раз в бок. И поехали. Сознание он не потерял, но на всякий случай затаился, чтобы осмотреться. Машину подбрасывает на ухабах, а руки за спиной — И смягчить удары о железный пол сложно. — Чей-то он лежит? — спросил рядышком глухой, невыразительный голос. — должно привычный, а может, памятки отшибли? — Сколь себя помню, ли валяюсь по таким постелям, — отвечает другой. — Давно воруешь? — Как сказать, воруешь? — человек вздохнул. Освобожусь, погуляю, Лепень возьму, бока иногда, селедку. По сельской местности работал, Где такой, как в городе, бдительности, Усорожей нету. Увлечешься, глядь, решетка перед глазами. баловник я малопрактичный, Вот вы другое дело. У вас брульянты, металл благородный. Какие нынче бриллианты. На весь магазин два камешка найдешь, то мы и радуешься. Еду, а душа болит. Раскололся кто? Не, мы этих дел не понимаем. Подельник мой, Егор Калыков, знаешь, наверное, Ливерпуль, кличка. Был просто Ливер. Зяма, одесский шпанюк, пуль приставил. Прижилось. Егор — человек серьезный. Вор, но домашний, с собственным домом и семьей. Не совсем, значит, вор. Блатовать не больно любить, оно ему нужно. И как нет, кстати, получат с материка малявку. Воровской базар? Как быть так? Сын его, единственный наследник, уже втыкал немного, сам себя прокормить мог. Вдруг на тебе... В комсомол вступил. Иди ты, может, для отмазки? Чё там для отмазки? Курванулся мальчишка на полный серьёз. Вожаком в ихней банде стал. Ну и чё, подумаешь, я вон порторга знал. Кошельки таскал за милую душу. Мы с ним один люкон гоняли. Базар, вокзал, всегда при селедочке. И рожа под член застругана, как у настоящего порторга. Он меня, по потомака, правда, сдал. Но это уж у них в крови. Обижаться нечего. Машину опять затрясло на кочках. «Слышь, Ерофеич, давай проявим милосердие. Посадим фраера в уголок. Чего ему мордой пол колотить? Жалко в пол, что ли? Ну, давай». Зэки подхватили упорово под руки, Усадили на железную лавку в угол. — Ха! Фраер-то никак из серьезных! Диака, приятель! — Фартовый? Не избежал, выходит, влияние Ты удобней усаживайся, парень. Дай-ка я тебе морду вытру. — Так что с тем Камсюком, Ерфеич? — А ничего. Ходит себе по собраниям, Брюки дудочкой носит. Еще грозится Егора в родной дом не пустить. Отец горбом наживал. М -м -м, воспитал агрессора. Ливерпульчик какие сутки тоскует. Сидит на нарах. Шпилит в стос с Гомером. Рубашку играет заграничную. И часы с запрещенной музыкой. Как это? А, сейчас вспомню. — А, боже, царя храни! — Куда везут, мужики? — спросил несколько успокоенный их и мирной беседы упоров. — Во, бьют, суки! В сознание из человека вытряхнули. Куда же всю жизнь подследственных возят? — В тюрьму! — Фунт, говорят, беса погнал. — Верно, альбрешут? — Он в порядке. Злобствуют люди, а зачем, сами не знают. Ну, недострелили по недосмотру администрации. Он-то тут, причем, нет, надо еще и грязью полить. Это у нас, у русских, правило такое. А возьми тех же цыган, они своего замотать не дадут. Непережливые мы, русские, понятия боги утеряли. Сказано, от немудреной крестьянской рассудительности зэка веяло покоем, душевной благоустроенностью, будто везли его не в тюрьму, а в церковь, где ему надлежало пошептаться с батюшкой о своих грехах и получить полное отпущение.